Она подошла к нему, он поднял голову и улыбнулся ей. «Шалом, Китти! Вы чудесно выглядите!» Она присела рядом. Некоторое время они оба молча смотрели на море. «О доме задумался?» — спросила она. «О доме?» «Иордана? Так, кажется, ее зовут, сестру Ари!» Давид кивнул. «Теперь вы с ней повидаетесь?» «Если мне повезет!» «Давид?» «Да». «А что будет с детьми?» О них хорошо позаботиться. Они наше будущее. Но ведь там опасно. Очень опасно. Кити помолчала. Вы поедете с нами, спросил Давид. И сердце ёкнуло. Почему вы спрашиваете? Просто так, мы к вам привыкли. Кроме того, Ари, кажется, что-то говорил в этом роде. Если если Ари заинтересован, чтобы я поехала, то почему бы ему не попросить об этом меня? «Ария никогда ни о чем не просит», — ответил Давид, смеясь. «Давид», — сказала она внезапно, — «вы должны мне помочь, я в ужасной нерешительности. Вы, пожалуй, единственный человек, который хоть что-нибудь понимает. Я помогу, если это в моих силах. Я никогда в жизни не имела дело с евреями, вы для меня какие-то загадочные. Мы не только для вас, мы для самих себя, загадка», — ответил Давид. «Можно быть с вами откровенной?» Я чувствую себя какой-то чужой. В этом нет ничего необычного. Почти все чувствуют то же самое. Даже те немногие, которых мы считаем своими друзьями, даже те, кто предан нам до фанатизма. Некоторые, мне кажется, чувствуют за собой некоторую вину за все то, что нам пришлось вынести. Другие хотят быть евреями. Один Бог знает почему. Вы правы, мы загадочный народ. Но Ари Бен Канаан, кто он? Какой он на самом деле, реальный ли он человек? О Арибан Канаан вполне реальная личность. Он просто некая странность исторического развития. Они пошли назад в сторону гостиницы, так как подходило время ужина. Не знаю, с чего лучше начать, сказал Давид. Всё же я думаю, что для того, чтобы рассказать вам настоящую историю Арибан Канаана, лучше всего начать с Имона Рабинского. Речеливые райские черты оседлости. Черта оседлости это была область на юго-западе России, куда входила и Украина. Мне кажется, что начинать надо с конца прошлого столетия, точнее, с 1884 года. Глава вторая. Житомир, Россия, 1884. Симон Рабинский был сапожник. Его жену звали Рахилью. Это была добродушная и преданная женщина. У Рабинских было двое сыновей, и родители прямо души не чаяли в них. Младшему Якову было 14 лет. Он был самолюбивый мальчуган, острый на язык и скорый на руку, чуть что он готов был лезть в драку. Йосиму, старшему из братьев, было 16. У него была необыкновенная внешность: это был рослый силач с рыжей копной волос, как у матери. Насколько Яков был горяч, настолько же Йося был добродушен. Его никогда не покидала невозмутимость, он всегда был спокоен и любезен. Если бы гигант у Йоси еще не уемный ум Якова, из него мог бы выйти настоящий сверхчеловек. Рабинские были крайне бедны. Они жили в той части российского юга, куда входили Бессарабия, Украина, Крым и часть Белоруссии. Все это составляло пресловутую еврейскую черту оседлости. Границы этой черты были установлены еще в 1804 году и только там разрешалось в России селиться евреям это было по существу огромное гетто Москва и Петербург находились за его пределами и только немногим богатым евреям удавалось получить за взятку разрешение проживать за пределами черты Создание черты оседлости было всего лишь звеном в долгой цепи гонений Первые евреи поселились в Крыму ещё в первом столетии нашей эры Хазарам, правившим тогда в тех местах иудаизм до того пришёлся по душе, что они сделали его своей религией. Хазарское царство было в сущности еврейским государством. В 10 веке русские, укрепившись на севере, обрушились на хазар, разбили их в дребезги и рассеяли так, что от хазар не осталось следа. Тогда-то и началось мрачное лето преследований евреев в России. В то самое время, когда на севере складывалось русское государство, с юга напирал пламенный меч ислама. Период мусульманской оккупации южных территорий России был для евреев периодом мира и расцвета, так как евреи были немаловажным фактором в мощном развитии самого ислама. После окончательного поражения мусульман, цари и православная церковь распространили свою власть над всей Россией. Неверных евреев сотнями сжигали на кострах. Невежественное русское крестьянство беспрестанно вдалбливали в головы всевозможные сказки о том, что евреи дескать колдуны, что они запородили себя дьяволу и пользуются христианской кровью в ритуальных целях. Эти вековые гонения достигли вершины в царствование Екатерины I. Погромы за погромами обрушивались на евреев, в особенности на тех из них, кто отказывался перейти в православную веру. Всё это, однако, не помогло Евреям так и не удалось обратить в православие. Тогда Екатерина выслала из России около миллиона евреев, большинство из них подолось в Польшу. Затем начался период войн и завоеваний, во время которого Польшу не раз оккупировали и делили. Миллион евреев, изгнанных Екатериной I, достался в наследство Екатерине II.